Омлеты в лаваше. Омлет с помидорами в лаваше. 2 тонких лаваша, 4 яйца, 4 вяленых помидора, полпучка зелени кинзы, полпучка зелени петрушки, 200 миллилитров оливкового масла, соль по вкусу. Яйца взбить, помидоры нарезать соломкой и опустить в яйца, посолить, перемешать.